Действие пятое. «На что дерзаю? Вижу. Только гнев сильнее меня». И врепит Медея. Первое. Лана проснулась в полумраке. Где она? Сколько сейчас времени? В голове с похмелья царил туман, мысли путались. Вскоре она разглядела смутные очертания большого окна с задернутыми шторами. По краям пробивался свет с улицы. Сейчас утро, — сообразила Лана, — и я на диване у Элиота. Она медленно оглядела беспорядок, оставшийся после вчерашнего. Кофейный столик был уставлен пустыми бутылками из-под вина и водки и разными бокалами. Рядом валялись цветки марихуаны в пепельницах, окурки от косяков и сигарет. В голове понемногу стало проясняться. Она пришла сюда накануне вечером. В памяти всплыла причина визита. Она узнала, что у Джейсона роман с Кейт, и пришла сюда не в силах справиться с болью. Некоторое время Лана лежала неподвижно. Нахлынула тоска, усталость. Она чувствовала себя сломленной. Усилием воли заставила себя встать, оперлась рукой о край дивана и сначала села, а потом поднялась. Пошатываясь, стала собирать свои вещи. В другом конце комнаты она увидела мужчину. Тот крепко спал, уронив голову на письменный стол. «Это Эллиот», — сообразила Лана. Осторожно пробираясь на выход, она остановилась возле письменного стола и на мгновение задержала на мне взгляд. В памяти всплыли события вчерашнего вечера. Когда она нуждалась в дружеском плече, когда она была в отчаянии, когда все вокруг потеряло смысл, на помощь пришел Эллиот Чейз. Он поддержал ее, не дал утонуть в омоте горя. «Он моя опора», — подумала Лана. «Без него я пошла бы ко дну». Она невольно улыбнулась, вспомнив безумный план возмездия, который вчера с пьяну разрабатывала со мной. «Нас унесло», — принеслось в ее голове. Но «Нас унесло вместе. Мы соучастники преступления. Подельники». Глядя на меня, Лана почувствовала прилив любви. С глаз будто спала пелена, и она впервые разглядела меня как следует. «Или похож на ребенка», — подумала Лана, с нежностью изучая мое лицо. Эти черты были ей знакомы. Но она никогда прежде не рассматривала меня так близко. Бледное, усталое, грустное лицо. Его никто не любит. Неправда, любят. Его люблю я. Лана смотрела на меня в полумраке, И вдруг ее как громом поразило. Она осознала, что не просто любит меня, но любит давно. Не с той бешеной страстью, которую пробуждал в ней Джейсон. Нет, это чувство тише, зато сильнее и глубже. Великая, настоящая любовь, основанная на взаимном уважении и доброте. Наконец-то она нашла мужчину, на которого могла положиться. Которому могла доверять. Который никогда ее не бросит, не предаст, не обманет. И даст ей то, в чем она нуждалась больше всего. Крепкое и дружеское плечо, доброту и любовь. Лане вдруг захотелось разбудить меня и рассказать о своей любви. «Я уйду от Джейсона», — сказала бы она. «И мы с тобой будем вместе, любимый, и заживем счастливо, во веки веков». Лана потянулась к моему плечу, однако внезапно застыла. Под моей правой рукой лежала записная книжка. Она была открыта. На страницах виднелись сделанные наспех заметки. Это напоминало набросок сценария или сцену из пьесы. Лана вдруг увидела свое имя. Она решила присмотреться к тексту повнимательнее. В глаза бросилось еще несколько слов. Джейсон, Кейт, оружие. Видно, это и есть вчерашний безумный план. Дурачок, — подумала Лана. Начал записывать и уснул. Когда проснется, я потребую уничтожить записи. Она решила, что, отдохнув как следует, я протрезвею и выкину глупостей из головы. В мгновение Лана колебалась, но любопытство взяло вверх. Осторожно, чтобы не разбудить меня, она вытащила записную книжку из-под моей руки и, подойдя к узкому лучу света, пробивавшемуся у края шторы, стала читать. Лана скользила глазами по тексту и недоуменно хмурилась. Она не понимала смысл того, что читала. Это было нечто абсурдное. Тогда Лана вернулась на несколько страниц назад и еще. В итоге она добралась до первого листа и стала читать с самого начала. Теперь до Ланы начала доходить. Что это такое? У нее затряслись руки. Зубы выбивали дробь. Она едва сдерживалась, чтобы не завизжать. — Беги, спасайся! — кричал внутренний голос. — Прочь отсюда! Прочь! Прочь! — Сначала Лана хотела сунуть записную книжку к себе в сумочку. Затем придумала кое-что получше. Она аккуратно подсунула книжку под мою руку. И пока я продирал глаза, тихо выбралась из квартиры.